Ракету обнаружили, когда до окончания времени поиска оставалось пятнадцать минут. Вспыхнувшая радость и желание расцеловать заиндевевшее резиновое изделие было смешано с жаждой разорвать его зубами в мелкие клочки, осторожившему ракету, поддатенькому прапорщику, набить морду. Сил, однако, уже не оставалось ни на то, ни на другое. Роджер связался с центром, передал координаты объекта. Получил указание устраиваться на дневку. Головной дозор в направлении опоры ЛЭП вперед. Ходу-ходу, мужики, собрались быстро, пока не расцвело устроиться должны. Вообще-то разведчик умеет устраиваться на отдых где угодно. В идеале, если имеется лес. Там разведчик, как в своей квартире. Есть из чего соорудить шалаш, из чего развести костер, чего найти на обед. А главное, есть где спрятаться. Неплохо в горах. Там есть пещеры, а нет пещер, можно нормально устроиться среди камней, натянув плащ-палатку. Даже в тундре можно устроиться с относительным комфортом. Соорудив... Из фирно-эскимосское жилище, Иглу. на что прикажете делать посреди рязанских полей, на которых нет ни черта, кроме дорог до линий электропередачи? Таракан на обеденном столе чувствует себя более укрытым. Рассвет наступал медленно, но неотвратимо. Еще полчаса и все. Облажался сержант Пильников. Проедет припод на машине по дороге, наведет бинокль на кучку недобитков посреди поля. «Привет, ребята! Выходи с троица!» Черт с ней с двойкой, насмешками со свету сживет. «Эх, пильников я! Товарищ дорогой! Да куда тебе группой командовать? Иди вон в садик, у ребятишек в прятки играть поучись!» Роджер клацнул челюстью, повел биноклем. «Головной дозор, разимут сорок пять! Ну-ка, резче метнулись! Что там темнеет?» Дозор довернул вправо, прибавил шагу. «Кладбище!» — доложили они вскоре. посмотреть «Осмотреть в темпе!» — рыкнул Роджер в микрофон на рации и буркнул себе под нос. «А фиг ли еще остается-то?» осмотр кладбища принес неожиданную удачу. Был обнаружен настоящий склеп. Одному богу известно, откуда взялся он на обычном сельском погосте. Видно, стояло неподалеку имение какого-то уездного барина, нашедшего последний приют среди родных рябьин. Посмотрев склеп, Роджер даже вздохнул от тихого счастья. Вместительный, сухой, а что еще надо разведчику? Правда, валялись в нем пустые бутылки и консервные банки. Надо полагать, местные пейзане выбирались сюда на пикники. Так это мелочи, уберем в шесть секунд. А тут вот, недалеко от входа, соорудим аккуратный очажок с дымоходом. Через полчаса здесь будет маленький Ташкент». «Товарищ сержант!» — окликнул вдруг его Ауринч. «Вижу машину. ГАЗ-66, номер 02060ВТ. Движется по дороге в нашу сторону». Роджер метнулся по ступенькам вверх, толкнул скрипучую чугунную дверь склепа. Машина была еле видна в морозном тумане. Расстояние до нее было не менее километра. «Ну и зрение у этого чувака!» «Быстро внутрь!» — скомандовал Роджер. «Митрофан катит!» Руководитель учений, старший преподаватель тактика специальной подготовки, полковник Митрофанов, объезжал район учений. Группа горохом сцепалась в склеп по обледенелым кирпичным ступеням. Роджер закрыл за последнюю дверь. «Молоток, Ауриндж!» — хлопнул он Маргуса по плечу. — Вовремя засек. — Не должен был он нас заметить. Далеко был? — Ничего. Сейчас проедет, костерок разведем, пожрем, как люди. Гул двигателя приблизился и вдруг сбавил тон, звуча на одной ноте, не приближаясь, не отдаляясь. Парни замерли. Неужели засек паразит? Двигатель смолк. Выждав еще немного, Роджер осторожно глянул в щель между дверью и стеной скалепа. — Вот зараза! — шепотом выдохнул он. — Кажется, он тут тоже решил дневку устроить. — Ну что, логично. Обзор местности отличный. Ориентир кладбище имеется. Дорога — вот она. Чего еще искать? Роджер... С тихой ненавистью глядел, как полковник со вкусом журчит на обочину мощной струей. Как разминается, как наливает водили чай из термоса, а себе стопку из фляжки. Как закусывает с водилой бутербродами. Нет, ну что за гадство, а? Ну проехал бы хоть пару километров дальше. у ну, чего стоило? Нет. Встал в полусотни метров и якорь бросил. — Все, ребята, теперь черта нам лысого, а не костер и горячий чай. Остается сидеть, как мы же у кота под носом, и болтать только шепотом. А лучше вообще заткнуться. — Так, парни, — сдавленным шепотом скомандовал Роджер, — ведем себя тихо. Оружие тихонько сняли и к стеночке поставили, и не дай бог, кто звякнет. Банки бутылки с пола по одной тихонько в угол. Садимся на РД. Рюкзак десантника. Подвое, спинами друг к другу. Жрать не слышно. Банки открывать под куртками, ложками не звякать. Справа по одному, по часу наблюдение. Вопросы? — А покурить можно? — молящий шепнул Колдин. — Нет, — отрезал Роджер, — день солнечный будет, запросто дым увидит. Потерпишь? Парни горько вздохнули. Хорошо ему, он не курящий спортсмен чертов. Чуть позже выяснилось, что неприятности только начинаются. Лежавшие в рюкзаках банки с кашей и тушенкой замерзли так, что вскрыть их удалось с величайшим трудом а уж отколупнуть ложкой хоть кусочек вообще не удалось. Ложки лишь скользили по твердой и гладкой, словно пластмасса поверхности. Пришлось совать ледяные банки за пазуху и, обмирая от холода, отогревать их своим теплом, посасывая обломки сухарей и куски сахара. Хрустеть Роджер запретил. Через полчаса всех начала колотить мелкая и крупная дрожь. Взмокшие тела остывали мгновенно. — Хорош зубами стучать! — шепотом возмутился Роджер. — На улице слышно. — Легко ему говорить. И рады бы перестать, да не получается. Кажется, даже внутренности трясутся. Кирпичные стены быстро покрывались пушистым и гольчатым инем от пара. Истречаемого трясущимися легкими.